Глава 26. Бедовые спасатели, злые духи и нервная стража. Крыло грешников. Лин. Напомни, во имя какой бездны мы тебя послушали? Прохрипел Лин, удобнее перехватывая ремни, удерживающие на его спине корзину с гномом. Почему мы с Дином не могли пойти вдвоём, как и предлагал полковник? И почему именно я должен тащить тебя на своём горбу? Я несу фанор. провыл Дин, пытаясь подоражать древним духам. Но зачем мы так вырядились? не сдавался Лин. Полковник выдал нам амуницию ассасинов. Полковник привык к открытым сражениям. Сумным видом объявил Глорин, приоткрыв крышку корзины. Когда армия идёт на армию, маскировка не нужна, а в нашем деле скрытность залог успеха. Как вы себе представляете завалиться в крыло грешников в костюме ассасинов? Там нет и быть не может членов Чёрного братства. А призраки, если верить слугам и стражи, есть. Значит, то мне и нарядиться призраками? Чистая логика господа. Твоя логика слишком много весит, просепел Лин. И я несу на себе триер балета, пять пачек болтов. Ты изнесёшь? взвыл эльф. Это я всё тащу на своём горбу, и тебя, и болты, и твой проклятущий усовершенствованный подъёмник. А, кстати, а подъёмник-то нам зачем? присоединился к разговору Дин. Какой-то зачем? От возмущения Голрин подпрыгнул, едва не уронив крышку корзинки. "А леди по-вашему будет подниматься по верёвке в шёлковом платье и туфельках? Можно просто было обмотать верёвку вокруг её талии и поднять наверх", сказал Дин. "Какое неуважение!" возмутился гном. "Бедняжка и без того испугана и измотана, и тут мы с верёвкой". "Нет уж, А уж лучше её культурно поднять на подъёмнике, так и безопаснее, и удобнее. Кому удобнее? прохрипел Лин, вновь поправляя ремни. Знаешь, когда мне грозила казнь, я был рад любому спасению, даже когда меня аббас стёрмной камеры телепортировал в вонючее болото. Ай, нашёл с кем сравнивать! взвыл Глорен. «То было далеко не первое и не самое вонючее болото в твоей жизни, а это леди!» «Они ж все по-другому воспринимают, у них душевная организация тоньшая!» «Тонкая душевная организация не помешала нашей леди вырубить ассасина кочергой и скормить тело наемников Грайкану», — напомнил Лин. «Они с полковником друг друга стоят, друзья!» проникновенно начал гном. Вам не кажется, что уже поздно что-либо менять? Мы почти дошли до пункта назначения. Ага, осталось только пройти самый сложный участок пути, тоскливо протянул Лин. Сквозь магический барьер они прошли без проблем, но теперь предстояло преодолеть узкую, прекрасно освещённую тропинку, соединяющую крыло стражи и крыло грешников. И хоть ночью ни один стражник не рисковал заходить внутрь магического барьера, они неусыпно следили с обзорной башни за единственной тропой, ведущей к темнице. А если учесть, что арбалетные болты с лёгкостью преодолевали магический барьер, то пройти этот участок было не чуть не проще, чем купол, созданный первым королём фейри. Вот поэтому я и настоял на маскировке, победоносно воскликнул Глорин. Выб смотрите друг на друга. Да вас же невозможно заподозрить в живых существ. В словах гнома был резон, поэтому, несмотря на все неудобства, эльфы были вынуждены сдаться и признать его правоту. Перед тем, как отправиться на задание, они украли у стражников, дежуривших в крыле храмовников, три плаща и три шлема, а ещё спёрли в подсобке две огромные корзины для овощей, четыре швабры, грабли, И здоровенный фонарь. Плащи порезали влохмотья и окаропили специальным светящимся в темноте зелёным раствором, а шлемы покрасили в чёрный цвет и специальной краской нарисовали на лицевой стороне огромные пустые глазницы, переливающиеся неясным серебристым свечением. Рога смастерили из веток какого-то дерева, растущего под окном. Ну а чтобы окончательно стать похожими на тварей из Нанки, смастерили из швабр ходули. и примотали их к ногам. Благо, навыками быстрого передвижения на подобных приспособлениях Лин и Дин обучились еще во времена своей юности, когда сбежали из дворца вместе с бродячими циркачами. А корзина, перекинутая через плечо и привязанный к граблям фонарь — швабры кончились, поэтому пришлось брать, что нашли — идеально завершали образ неупокоенных духов, по их мнению. И все было бы прекрасно. Не увяжись с ними в качестве импресарио, Глорин со своим подъемником. Передвигаться на ходулях гном не умел, зато активно раздавал указания даже из корзины. — Мы приближаемся к цели, — сказал Дин, когда впереди показалась освещенная узкая тропинка. — Глорин, бери трубу и вой! Лин, раскачивайся сильнее, ты слишком ровно идешь! — На себя посмотри, — огрызнулся эльф. Маши граблями активнее, тоже мне призрак. Гном послушно задвинул крышку корзины, чтобы его не смогла засечь сидящая в башне стража, и принялся вдохновенно трубить в специальный рог, применяемый во время охоты на пятихвостых лис. Звук получался на редкость мерзким и пугающим, но в их ситуации это было как раз то, что нужно. Размахивающий фонарём Дин Мелком глянул на напряжющихся стражников и с удовлетворением отметил, что безумный план работает на ура. Заподозри, что-то охрана в них бы уже летели арбалетные болты. Победа! радостно воскликнул Лин, как только переход остался позади. Теперь можно вытряхнуть гнома из корзины и идти налегке. Вот тебе тяжело было ещё сотню леур друга пронести. Возмотился Глорин, едва гнома бесс церемонно высадили на землю. Да. Хорошо ещё, что на обратной дороге они поменяются, и корзину с гномом будет тянуть Дин, а он понесёт худенькую леди Беатрису. Давайте быстрее, сказал Дин. Чем быстрее справимся, тем лучше. И лжедухи направились к скале, в которой располагались легендарные темницы фейри. даже не подозревая, что там уже прячется нанятый Эрианом ассасин, а с тыла к ним приближаются настоящие призраки изнанки. Фу, наконец-то можно снять эти проклятые ходули, простонал Лин, когда тропинку сменили камни. Сбросив на землю корзину с оружием и оборудованием, необходимым для проведения спасательной операции, эльф доковылял до ближайшего валуна и, усевшись на него, принялся отвязывать самодельные ходули. На скалистой почве их следы уже будут не видны, поэтому можно больше не изгаляться. К тому же, перед спуском им нужно переобуться в нормальные ботинки. Одно дело просто передвигаться в плаще и на ходулях, а другое пытаться в таком виде лазать по скалам. Может, мы оставим костюмы призраков здесь? предложил Глорин, когда эльфы закончили переобуваться. Как и близнецы, гном перед вылазкой нацепил рваный плащ и расрисованный шлем, непонятно только зачем, раз он всё равно прятался в корзине. "Не, лучше не рисковать", возразил Дин. "Я понимаю, что ночью здесь никого не должно быть". Но давайте вспомним, когда у нас хоть что-нибудь шло по плану». Хотя жрец и тай на перебой клялись, что ночью никто из стражников не рискнет зайти за магический барьер, эльфы, зная свое везение, были уверены, что этой ночью все воины, находящиеся на островах, решат прогуляться по крылу грешников. Именно по этой причине они решительно отвергли план, предложенный полковником. Вернее, вначале они, разумеется, совсем согласились, но позже, посоветовавшись в своих апартаментах и взвесив все риски, решили, что план дракона недостаточно изящен и хитёр. Слишком уж просто всё получалось. После того, как леди Беатрис и королева разобрались с магическим барьером и передали телепатический сигнал Хуану, эльфы должны были пролезть по тайному ходу, соединявшему Молельню в храме Триединой и Крыло грешников, и, выбравшись на соседнюю скалу, перебраться с помощью паучьей нити через обрыв. Затем, оказавшись на нужной скале, спуститься на шестой уровень и вытащить леди из камеры. и, возможно, отправься на задание Хуан и Тай, эта схема обязательно бы сработала. Дракон и Фейри относились к занудам и педантам, умевшим работать согласно тщательно продуманному плану. Алин и Дин из собственного жизненного опыта усвоили одну простую истину. Чем дольше и тщательней они планировали какое-либо мероприятие, тем быстрее все шло наперекосяк. Все же их сила была в импровизации». Поэтому их рисковый переход по самой освещённой тропинке и сработал. Благодаря своей совершенной маскировке, они смогли гордо, не таясь, проскользнуть прямо под носом у стражи, избежав тем самым необходимости пробираться через катакомбы. Тогда давайте собирать всё в корзину и перебираться ближе к обрыву, деловито распорядился Глорин. А ты помочь не хочешь? прошептал Лин, закидывая ходули в корзину. Я, моск, операции возразил гном. Мне нельзя отвлекаться на примитивный физический труд. Спорить с Глорином было бесполезно, поэтому эльф и молча собрали вещи и решительным шагом направились к обрыву искать место, где можно закрепить паучьи нити для спуска. Я думаю, здесь будет идея. Идиа... Линд неожиданно рухнул на землю, едва успев выставить руки вперёд, спасая нос от встречи со скалистой поверхностью. "Бесдно!" выругался Дин, подбегая к брату. "Да что случилось? Ты в порядке?" "Нога!" прошептал эльф. "Я перецепился через чью-то растяжку." "Растяжку?" нахмурился Дин. "Откуда здесь растяжка?" "Не знаю," огрызнулся Линд, ткнув пальцем в практически прозрачную тонкую нить. Сам посмотри. От высокого крепкого дуба, не пойми, как выросшего на столь неплодородной почве, действительно тянулась серебристая паучья нить, причём тянулась она прямиком к нужному им обрыву. "Кажется, сегодня не только мы решили наведаться в гости к леди", прошептал Дин, поднимаясь на ноги. С учётом поднятого ими шума можно было особо не осторожничать. Если враг не успел спуститься до самых камер, он в любом случае учуял их подорожание нити. Но если же он успел уйти далеко, то есть шанс, что их триумфальное появление осталось незамеченным. Тихо подкравшись к обрыву, Дин достал из кармана специальное зеркальце на выдвижной ручке и с его помощью осмотрел спуск, не подставляясь под возможный арбалетный обстрел. Что там? Практически беззвучно спросил подкравшийся сзади Лин. Там всё было плохо. Кледис пускался наёмный убийца, и действовать нужно было быстро. Подскочив с места, эльф метнулся к корзине, выхватил подъёмник Глорина и с силой швырнул его на голову ассасину. Перед смертный крик убийцы, камнем рухнувшего в бушующее море, слился с отчаянным воплем гнома потерявшим второй экземпляр за неделю. «Я разорен!» выл Глорин, раненой птицей падая на земь. «Я нормальный! Что ты наделал? За что?» «Если тебя это утешит, твое устройство помогло спасти жизни леди Беатрисе и королеве Фейри!» огрызнулся Дин, убедившись, что убийца действительно утонул. Конечно, с учётом веса подъёмника и высоты, с которой он летел, шансов выжить у асасина не было, но осторожность лишней не бывает. Враг точно ликвидирован, с удовлетворением отметил Лин, выдохнув с минуту. И похоже, он действовал один, добавил Дин. По крайней мере, я не вижу, где бы могли спрятаться сообщники. Да не думаю, что они у него были, согласился Лин. На такое задание лучше отправляться в одиночку. Согласен. Глори, на ты чего замолк? Страдаю, буркнул тот, поднимаясь с земли и отряхивая одежду от грязи. Всё же гном, это всегда гном, подумал Лин, глядя на кружевные малиновые кальсоны, просматривающиеся сквозь прорези в плаще призрака. Думаю, мы можем использовать его верёвку, раз уж она закреплена, сказал Лин, осматривая привязанную к дереву паучью нить. Да, и договорить гному помешал тихий, но при этом пробирающий до костей скрежет. Что это? прошептал притихший мастер Глорин. Конкуренты, увидев выходящих из-за поворота призраков, эльф метнулся к корзине, выхватив оттуда арбалеты и набор болтов. Занять позиции. Лин схватил второй арбалет, а Глорин вытащил из-за пояса мешочек с разрывными кристаллами. 3 2 Огонь! Болты и кристаллы полетели во врагов практически одновременно. Нападающих окутало огненной дымкой. На всякий случай эльфы ещё дважды разрядили арбалеты, а гном даже расщедрился на один кристалл, но через мгновение из смертоносного тумана выплыли абсолютно целые и очень злые призраки. Кажется, они только что разозлили истинных тварей изнанки охраняющих темницы Фейри. «Твою ж! Бежим!» завопил гном. «Стоять!» рявкнул Дин. «Задержите их! Горин! Метай в них кристаллы! Лин, стреляй болтами, которые нам выдал Вессе Йорн! Я замету следы!» Эльфрин онёлся к дереву и одним движением ножа перерубил паучью нить, а затем рванул к валяющемуся на земле кошельке и принялся зашвыривать туда рассыпавшуюся амуницию. Нельзя, чтобы стража нашла здесь следы их пребывания, тогда леди Беатрису сразу же казнят, а так они смогут вернуться чуть позже, когда призраки успокоятся. "Быстрее!" крикнул Лин. "Они уже близко!" "Глорин, прыгай!" Дважды повторять не пришлось, и Дин, перекинув корзину с гномом за спину, крепко сжал удерживающие ее ремни и ринулся на утек, подхватив подмышки ходули. Лин, выпустив еще один болт, кинулся догонять брата. — Глорин! Пли! — хором крикнули эльфы. Гном, успевший подготовить многозарядный арбалет, послушно вынырнул из корзины, выпустил в призраков три зачарованных болта и для надёжности кинул ещё один кристалл. Раздался оглушительный вой. Духи немного отстали, но через мгновение с новыми силами ринулись догонять Давычу. Прям на пролом, рявкнул Лин. Бежать мимо дежурящей с арбалетами стражи было крайне рисковой затеей, но других вариантов не было. Бесно. Хорошо, что они только переоболись, но не успели снять рогатые шлемы и плащи. Монстры! заорал какой-то стражник, принявшись отчаянно трубить в рог. Мне повезло. Глорин, вынырнув из корзинки, вновь пополз в чудищ, а Лин и Дин принялись петлять бешеными зайцами, пытаясь запутать лучников. но по какой-то причине все арбалетные болты и стрелы пролетали над их головами. «Целься по вторым! Пли!» «Да ладно! Стража решила помочь?» «Эта ведьма своих монстров послала! Бей их!» раздался бодрый вопль какого-то стражника. «Поможем нашим призракам!» «Сворачивай к подземельям!» Рявкнул Лин, как только они выскочили за пределы магического купола. Мы должны вернуться за Биатой срочно! затрубил второй рог. Стража звала подкрепление. Не успеем! крикнул запыхавшийся Дин. Бежим к полковнику, пусть жрец посылает своих людей отвлекать стражу. Это наш единственный шанс повторно прокрасться туда и спасти леди.